Французский лагерь под Довером Входит Кент и придворный Вы не знаете, почему французский король Так внезапно уехал домой? Он оставил какие-то непорядки в государстве Что обнаружилось после отъезда Для королевства это имеет такую важность И грозит такой опасностью Что сделало желательным его личное присутствие Кому он поручил командование вместо себя? Маршалу Франции Мсье Лафару Переданное вами письмо вызвало у королевы какие-нибудь проявления скорби Да, сэр Взяла письмо, при мне прочла И крупная слеза вдруг по щеке прелестной покатилась Королева превозмогала чувство, но оно Ее старалась победить Скорбела Но выступление не впадало Горе, с терпением в ней боролась. Вы видали во время солнца дождь, так и у ней, как в дни весны и слезы и улыбки мешались. Улыбка на губах не знала, что за гость гостит печальный в глазах, стекая перлами с алмазов. Будь скорбь всегда такой, она была бы прекраснее всего. Не говорила? Да. Раза два с прерывистым дыханием произнесла отец, изнемогая. Скричала, сестры, стыдно леди, сестры, отец мой, сестры, кен, Как в бурю, в ночь, забыта жалость. Тут священной влагой небесных глаз, залившись, задрожала и с криком бросилась от нас, чтоб горю Наедине предаться. В небе звезды судьбою нашей сверху руководят. Иначе не могли бродные родные сестры быть так различны. После не встречались? Нет. Король был там еще? Нет, он уехал. Несчастный Лир находится уж здесь. В минуты просветления узнает он всех окружающих. «Но до сих пор не хочет видеть дочери». «Как странно». «Стыда он полон за то, что так жестоко ее лишил благословения. Выслал на произвол судьбы в чужбину. Отдал ее права и часть собакам-сестрам. Все это мучает его и держит вдали Корделии». «Несчастный старец». «Где ж Альбани и Корнелла войско?» «Оно идет сюда». Я проведу вас к лиру и прошу вас при нем остаться. Важные причины меня заставят до поры скрываться. Жалеть не будете, узнав, кто я о том, что познакомились со мною. Изям Чижа. Русские лаги. Входят Карделия, лекарь и солдаты. Да, это он. Его сейчас видали. Безумного, как бурный океан. Он громко пел, а голову убрал крапивой, буквицей, репьем, дымянкой, всей сорной травой, что прозибает в полях кормильцев. Выйдет пусть отряд! Обыщет каждый акор хлебов высоких и приведет его. Скажите, лекарь. Да? Возможно ли знанием, вернуть ему утраченный рассудок? За это я любую цену дам. Такое средство есть, покой нес посылаемой природой, которого лишен он, но настои целебных трав помогут мне сомкнуть глаза страданий. Тайны благодати, скрывающие силы под землей, от слез моих восстаньте, дайте помощь несчастному. Все в поиски за ним! Чтоб в гневе беспорядочном он жизни себя лишить не вздумал. Королева! Британские войска идут сюда! Известно это, воинские силы у нас готовы встретить их, отец мой, твои дела теперь я защищаю. Вот для чего я мужа разжала белогорькими слезами. Не от тщеславия мы взялись за меч, а чтоб права родителя сберечь, скорее бы увидаться. Замок Глостера Входят Регана и Освальд Что, войско брата выступило? Да Он лично там? С трудом собрался он Сестрица ваша, много лучший воин Лорд Эдмунд с герцогом не говорил? Ни разу По поводу чего письмо сестры? Не знаю, леди По важным он делам уехал, видно Лишив глаз Глостера, Неосторожно оставили его в живых. Повсюду он возбуждает смуту. Эдмунд верно из жалости к нему пошел избавить его от мрачной жизни, заодно и о врагах проведать. Я должен ехать вслед за ним с письмом. Мы выступаем завтра. Оставайтесь. Пути небезопасны. Не могу. От госпожи дано мне поручение. Что Эдмонду могла писать? Ведь можно б словесно через вас сказать. Конечно. Быть может... А... Нет. Тебя я награжу. Дай распечатать мне письмо. Миледи, я скорее... Я знаю, мужа своего она не любит. Наверное, знаю. А как здесь была, поглядывала странно со значением на лорда Эдмонда. Вы их посредник. Как? Я? Вы знаете, я говорю не зря, запомните ж мое предупреждение: муж умер мой. С Эдмонтом мы обручились, и мне его рука подходит больше, чем вашей госпоже. Сообразите, и встретись с ним вот это передайте, а госпожа расспрашивать начнет. Совет ей дайте быть поосторожней. Теперь прощайте. Кстати, за голову предателя слепого назначена хорошая награда. О, мне только повстречаться с ним, увидят, на чьей я стороне. Теперь прощайте. Поле близ Довера входят Глостер и Эдгар, одетый крестьянином Когда же поднимемся мы на чёс, Мы поднимаемся, труднее идти А почва ровная, обрыв ужасный Чув, слышите, шум моря? Нет, не слышу. И остальные чувства пострадали у вас в потери зрения. Верно так. Вот голос твой другим стал, да и речь осмысленней и глаже, чем была. Вы ошибаетесь. Я все такой же. Другой только платье. Речь другая. Сюда. Остановитесь. Как ужасно окинуть взглядом бездну под ногами. Вороны-галки в воздухе летают и кажутся жуками. Человек повис и рвет укроп. Опасный труд. Сам, кажется, не больше головы. На берегу хлопочут рыбаки, как мыши. Там стоит большая барка на якоре. Совсем челнок. Челнок же, что поплавок. Ропот, волн далеких, что на камнях бесчисленных, ярятся сюда и не доходит. Не могу. Смотреть я больше. Голова кружится. Боюсь упасть. Поставь меня туда. Возьмите руку. Вот, вы на краю. За все сокровища земли не стал бы туда я прыгать. Протяни мне руку. Вот кошелек возьми. В нем камень есть. Взять стоит бедняку. Пусть боги, духи, пошлют тебе удачу. Ну, иди. И, уходя, мне крикни, чтобы я слышал. Теперь прощайте, сэр. Ну, будь здоров. Отчаяние его своим обманом хочу я излечить. Вот. стал он на колени, владыки боги. От мира отрекаюсь я спокойно, себя слагая тяжести страданий. Когда бы мог терпеть я, не вступая в борьбу с неколебимой вашей волей, светильни ветхой жизни дал погаснуть самой. Эдгар жив, его храните. Ну что, мой друг, ушел ты? Ушел! Прощайте! Погиб! Знаю как, но грабит нашу жизнь воображение. Если жизнь идет навстречу краже, будь он там, где думал, все думы кончились бы. Жив или мертв? Эй, вы, сэр, друг, вы слышите? Скажите! На самом деле умер! Оживает! Что с вами, сэр? Уйди! Дай умереть! Ты что же? Паутинка? Воздух? Пух? С такой махины свергнуться сюда и не разбиться, как яйцо! Ты дышишь? Из плоти ты? Но кровь не идет. Ответь же, ведь десять мачт связать, и то не хватит. А ты вниз головой летел оттуда. Ты чудом жив. Скажи же что-нибудь. Но падал я или нет? С вершины страшной этого утеса. Взгляни наверх. Там жаворонки вьются, но не видать и не слыхать их. Глянь. Глаз нет у меня. Уже ли несчастье благо лишено искать себе конца? Утехой было б тираной ярости этим обмануть и замысел расстроить. Дайте руку. Хоп. Так. Ну что, стоите на ногах? Стою отлично. Все же это странно. Кто возле вас стоял там на вершине? Потом исчез. Нищий неудачник, а снизу мне его глаза казались как две луны и тысячи носов, рога волнистые, как зыбь морская, какой-то дьявол. Счастлив ты, отец. Благодари богов себе во славу. Даря нам чудеса, тебя спасли. Запомню, и сносить я горе буду, Пока само не крикнет мне довольно, Тогда умру. О ком ты говорил, Считал за человека, я, ну что-то шептало. Бес! Он и завел сюда. Не бойся и терпи, Но кто идет там? Входит лир, причудливо убранный цветами. Да. Здравый ум едва ли бы заставил так нарядиться. Они не могут мне запретить чеканить монету. Да, король! Вид душу раздирает. Природа достойна большего почтения, чем искусственность. Вот там деньги на вербовку. Этот малый обращается с самострелом как воронье пугало. Натяни кострелу на целый ярд. Гляньте, гляньте. Мышь. Я ей дам кусочек поджаренного сыра. А! -а, -а. Это Моя железная рукавица. Я испытаю ее на великане. Ада, да О, О, ловко летишь, птичка. В цель. В цель. Зинья паровая. Майрон, проходи. Знакомый голос. ха с седой бородой. Они ласкали меня, как собачку и говорили, что у меня седая борода, когда она была еще черная, Что я не говорил, они да и нет, и эти да и нет были не божьи слова. Когда однажды дождь промочил меня, от холодного ветра зуб на зуб не попадал, когда... Гром не хотел меня слушаться и не утихал. Тогда я их понял, тогда я их разнюхал. ты, словом у них расходится с делом. Они говорили, что я все, они лгали. Я и с лихорадкой справиться не могу. Отлично вспоминаю речь и голос. Уж не король ли. с головы до пят? Взглянуй, каждый подданный трепещет, Дарую жизнь ему.